В этой же чуждой среде он был озадачен, ошеломлен и не мог всего обнять. Слушая графиню Лидию Ивановну и чувствуя, устремленные на себя красивые, наивные или плутовские, он сам не знал глаза Ландо, Степан Аркадьич начинал испытывать какую-то особенную тяжесть в голове. Самые разнообразные мысли путались у него в голове.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 Зашикала она на вошедшего опять лакея. — Не принимать! Француз спал или притворялся, что спит, прислонив голову к спинке кресла и потною рукой, лежавшую на колене, делала слабые движения, как будто ловя что-то. Алексей Александрович встал, хотел осторожно, но, зацепив за стол, подошел и положил свою руку в руку француза.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 «Кельсорт! Кельсорт!» «Пусть тот, кто пришел последним, тот, кто спрашивает, пусть он выйдет!» «Пусть выйдет!» — проговорил француз, не открывая глаз. «Вы м'экскузэрэ, мэву вэйэ! Рэвэнэвэр ди юр! Анкор «Извините меня, но вы видите...» «Приходите к десяти часам, еще лучше завтра». «Кельсорт!» — нетерпеливо повторил француз. «Пусть он выйдет». «Самуа, неспа!» «Это относится ко мне, не так ли?» И, получив утвердительный ответ, Степан Аркадьич, забыв и о том, что он хотел просить Лидию Ивановну, забыв и о деле сестры, с одним желанием поскорее выбраться отсюда —